Глава 14. Расходящиеся круги. Ремонтных комплектов из имперской станции хватало с избытком, так что с заделыванием пробоин мы управились быстро. После этого система жизнеобеспечения закачала воздушную смесь в отсеки и, восстановив давление, активировала гравитационный контур, позволяющий передвигаться привычным образом. На самом деле повреждения оказались небольшими. В момент столкновения была повреждена внешняя обшивка вспомогательной палубы. И вышел из строя один из жилых блоков. Кроме этого, абордажная команда Смирновцев понаделала кучу дырок в переборках. Если бы имперцы использовали ремонтных роботов, то проблем удалось избежать изначально. Но у Аратана имелся пунктик на этот счет, запрещающий управление любых механических созданий нейросетями и кристаллическими процессорами. Как рассказывал дед, на изначальном этапе вышедшие в космос цивилизации использовали много роботизированных систем. Но после череды инцидентов с открытым неподчинением искусственного интеллекта положение дела изменилось. Поэтому сейчас даже в расчете подпространственных прыжков и вычислении траекторий сложных маневров в обычном космосе использовались несколько разных независимых систем, работающих под управлением имплантов, штурманов и капитанов. Насколько понял, раньше зарканцы редко сталкивались с проблемой неподчинения искусственного интеллекта, из-за чего в туманности до начала агрессии Ротана роботов использовали повсеместно и почти не ограничивали искусственное развитие нейросетей. Закончив заделыванием пробоин, мы отправились к запертому кабинету бывшего хозяина станции. Стучаться и просить нам открыть не понадобилось. Пострадавшая при попытке взлома переборка отворилась сама. За ней стоял командир станции, облачённый в скафандр и с неизменным бокалом самогона в руке. Усевшись в кресло, Госар снова взялся за бутылку. Потягивая дедово пойла, он принялся отрешённо рассматривать Красную Луну, недавно разошедшуюся с близнецами. — Сенсация! Колонисты-мятежники защитили представителя империи и не позволили уничтожить его другому лидеру сепаратистов, — произнес хозяин кабинета немного заплетающимся языком. — Хороший заголовок для утренних новостей, которые никому в империи не нужны. — Вся эта чертова система никому не интересна. — Пандора-черная дыра для сплавливания провинившихся и разбазаривания ресурсов. «Я думаю, Смирнов не хотел вас убивать», — поправил я госро. «Нет, меня он точно хотел уничтожить», — уверенно заявил командор. «Он бы точно не решился использовать невосполнимые ресурсы и контрабандное оборудование для иных целей. Я представляю, чего стоило обмануть систему закупок и приобрести аварийный челнок». Абордаж готовился заранее, а теперь, когда все закончилось, я бы хотел с ним поговорить и узнать, на что он, собственно, надеялся. «Я не против». Понимая, что дальше тянуть нельзя, поэтому подал сигнал капитану Алексееву. Тот сразу активировал заранее установленный прерыватель, отключающий глушилку, обнаруженную на борту абордажного челнока. Как только связь восстановилась, Госар подошел к голографу и принялся жестикулировать, ловко перебирая виртуальные менюшки. Я замер, ожидая дальнейших событий. Первые негативные эмоции имперца проявились через полминуты. Он повторял одни и те же жесты, но что-то не получалось. Снова раскрыв множество вкладок, Госар попытался решить проблему установки контакта со Смирновым другими способами, но и здесь его ждало фиаско. И чем больше росло раздражение командора, тем радостнее я улыбался. В конце концов Госар остановился и резко развернулся ко мне. — Признавайся, ведь ты его уничтожил? — спросил он. А я утвердительно кивнул. Это была практически дуэль. Сначала он выстрелил по нам своей абордажной группой. Затем я ответил при помощи небольшой диверсии. Каждый из нас мог погибнуть, но так уж получилось, что я победил. Имплант Смирнова не активен, а вместе с ним погасли сигналы большинства ключевых фигур его клана. «Молодой человек, вы понимаете, что натворили?» «Конечно. Я уничтожил самого богатого человека на планете». Заодно отомстил врагу, напавшего на небольшой поселок, и уничтожившего почти всех моих близких. Кстати, если бы не Смирнов, то в это время года я, скорее всего, гонял по степи на квадрике и отстреливал нагулявших жирок ящеров Кава. Предприятия клана прямо сейчас начнут рвать на куски членов городских советов. В колониальных городах могут начаться боевые столкновения. Я учел подобный ход событий. И меня это вполне устраивает. — Признаюсь в ответ. Госсер молча вернулся к столу и снова взялся за бутылку. Как только он опрокинул полстакана самогона, вдруг ожил голограф. Начали появляться иконки вызовов, пришедших с планеты. Сначала заскакала аватарка одного абонента, потом к ней прибавилась еще парочка, а уже через минуту их стало больше 30. Примерно по числу тех, кто имел возможность связаться с легитимным представителем империи. Остановив командора в полушаге информационного откруга, я вошел в него и одним движением активировал сразу все вызовы. После этого меня окружила толпа олигархов, среди которых я заметил даже представителей единственного муслимского города, находящегося на востоке от большой степи. Видимо, никто не ожидал снова увидеть меня, поэтому вместо гвалта возмущенных голосов В кабинете повисло молчание, которое прервал один из рязанцев. «Смирнов погиб в собственной башне!» — воскликнул он с явным недоумением. «Знаю. Ведь несколько минут назад закончились сутки, которые я дал на его устранение. А раз вы не захотели сделать этого, то его убрали мои люди». Обвожу взглядом изображения олигархов и продолжаю. «Повторяю еще. Вам всем придется пойти мне навстречу. И поделиться ресурсами. Кстати, самые умные уже сделали это. Я специально сконцентрировал взгляд на мусульманских участниках конференции и парочки туляков. Алексеев остался вне моего интереса. И не тяните, заставляя меня назначать следующую жертву. Явная угроза не вызвала особой боязни у самых прожженных людей на планете. А потом Рязанец неожиданно спросил. «А что будет с имуществом покойного председателя Новгородского совета?» «Мне без разницы, кто сможет, пусть и забирает себе», — произношу в ответ и отключаю связь. После окончания конференции Госсер посмотрел на меня весьма недружелюбно. «А вы опасный молодой человек», — проговорил он и отсалютовал бокалом. «Даже немного жаль, что ваш бунт не продлится долго. Я бы хотел посмотреть на это подольше». Едва империца прокинула очередные 50 грамм, мой имплант активировал сигнал оповещения. Пришло сообщение о переводе 200 тысяч кредо на мой счет. После этого поступили еще две суммы по 50 и одна в сотню тысяч. Я сразу пересылал сообщение о переводах Алексееву. «Не густо», — ответил он. «Это похоже на прощупывание почвы. Таким образом некоторые хотят показать свою заинтересованность». Думаю, в течение часа отметятся почти все, кроме самых упертых. Конечно, сейчас нам кредиты нужны, как мертвому припарка, но пускай платят, а то, что за глава бунтовщиков, не имеющий собственного золотого запаса. Вызовы с планеты продолжали приходить, но я попросил Госсера больше их не принимать. Тот кивнул в ответ и принялся выводить на информационном поле множество картинок, приходящих с устройств объективной фиксации, находящихся в разных точках Пандоры. Имперец явно хотел проследить, что будет происходить дальше. Я же, отойдя подальше, написал сообщение Алисе. «Подруга, как ты там?» Ответ не приходил несколько минут, и я уже хотел обратиться к Госру за помощью. Но тут же почувствовал, что она жива, а следом пришло сообщение. «Бывало и лучше. Потрепало меня знатно, но вроде, кроме треснутых ребер, переломов нет. Насколько я понял, ты справилась. Если это так, то я удовлетворена». А то было бы обидно, если все усилия и риски оказались напрасными. Алиса, пока ляг на дно, восстанавливайся и больше не отсвечивай. Этим я и хотела заняться. Кстати, я уже потратила половину креда на пятый уровень имперского образования. Прочитав ее предупреждение, я невольно ухмыльнулся, ибо вспомнил, что это была мечта девушки с детства. «Трать хоть все. я найму охрану, если это возможно. Теперь это твои кредиты. Если надо, еще скину». «Я поняла». Едва я завершил переписку, Госсер меланхолично сообщил о замеченном выдвижении боевых подразделений, представляющих разные силы к предприятиям Смирнова. Олигархи явно боялись не успеть принять участие в дележе имущества своего собрата. И меня это вполне устраивало. Несмотря на то, что командор не просыхал, я чувствовал его заинтересованность и пробудившийся интерес к жизни. Похоже, до захвата станции он долгое время находился в депрессивном состоянии, сопровождающемся редкими проблесками работоспособности. Оно и понятно. Для коренного гражданина Империи, родившегося и выросшего во внутренних мирах, Пандора хуже любой тюрьмы. Ссылка на окраину галактики могла привести и к самоубийству. Но тут появились мы, и жить стало намного интереснее. Пока Госар общался с нами больше из любопытства и смотрел как на забавных зверьков, выделывающих неожиданные пируэты. Но я чувствовал, придет время и с ним можно будет нормально разговаривать. Заодно надо попытаться принудить его сделать кое-что полезное для крепостной колонии. Пока я размышлял, на связь вышли Мара с Акосом. Глава космотехов доложила о выходе на 15-процентную генерацию энергии от расчетных показателей. После резкого всплеска активности и подъема с планеты капсула с антиматерией пребывала в шоковом состоянии. Нейле пришлось заново ее обучать двигаться по новым маршрутам в череве реактора. Из-за неуклонного приближения перманентной космической угрозы я посоветовал Акасу зарядить накопители, обеспечивающие маневровые двигатели дредноута и устройств, ставящих силовые поля. Кроме этого, высказал свое мнение о возможной тактике первого столкновения. Так как энергия была в дефиците, зарядить все боевые системы дредноута космотехи не могли. Зато они способны выбрать что-то одно и подготовить стратегию защиты. Я неплохо изучил арсенал дредноута и поэтому предложил вполне разумное решение. Как ни странно, но Акос с Марой согласились и пообещали, что подготовят корабль, дабы я мог управлять им дистанционно. И в тот момент, когда мы начали составлять конкретный план действий, в эфир ворвалась ветка. «Ярослав, кажется, я засекла вражеский корабль, двигающийся в поле гравитационных и темпоральных аномалий». На схеме космического сектора появилась точка привязки с неясными контурами корабля-чужаков. После чего мой имплант быстро сопоставил новые координаты и, рассчитав сотни параметров, выдал прогноз появления корабля в течение минимум 20 часов. «Размеры опять не определены», — с досадой констатировал я. Вычислитель челнока выдал, что объем корабля не меньше, чем у стандартного имперского крейсера. Значит, это может быть как малый разведывательный крейсер, так и огромный имперский Титан. При упоминании корабля красивая личика ветки нахмурилась. Титан здесь? В такое я не верю. Это расточительство даже для Аратана. Прикинув, сколько миллиардов кредитов стоит корабль такого класса, я тоже отверг эту догадку. К нам летело что-то поменьше но не менее опасное для повреждённого дредноута. Сделав свои выводы, я вывел оставшийся отрезок времени в виде таймера, затем закончил сеанс связи и вернулся к информационному кругу. А там меня ожидал сигнал вызова, на который захотелось немедленно ответить. Нахмуренное лицо пыли появилось в пространстве, как только я разрешил активацию канала связи. «Олигарх Смирнов, насколько я понимаю, это твоих рук дело?» «Да?» Услышав ответ, Северянин еще сильнее нахмурился. Тебе без нас все равно не справиться. Посмотрим. Главное, когда в следующий раз меня наберешь, не окажись в роли пешехода, догоняющего стадо ящеров. Пыль недовольно покачал головой. Ладно, твоя взяла. Мое руководство согласно на вариант 50 на 50. После захвата городов революционными комитетами половина всех доходов планеты в твоем распоряжении. За это мы берем на себя основные функции управления городами. В космос не лезем. Пока это похоже на делёж шкуры неубитого ящера-семилетки. Да знаю я, на что это похоже. Но раз ты так резво начал, то грех не воспользоваться ситуацией. И предупреждаю, взять власть во всех городах точно не получится. Ресурсы и связи бродяг не так уж и велики. Да и благоприятная ситуация для мятежа пока сложилась только на фронтире. В плантациях, каторге и малой части рабочих коллективов. «Ничего, главное, завертелось в городах. А затем я заставлю всех смириться и подчиниться большинству». «Да где ты найдешь это большинство? Новая война на планете неизбежна, так что народа нам понадобится много», заявил Пыля, а я кивнул, соглашаясь. «И наша задача — сделать ее не такой кровавой. Поэтому скажи своим командирам, чтобы не спешили выступать в открытую. Пускай первыми в этой банке передерутся пауки». Отключившись, я взглянул на Красную Луну. «Твоя затея с посещением эвакуационного корабля мне не нравится», — не сдержавшись, произнес Алексеев, будто прочитав мои мысли. «Сейчас не время осматривать космическое кладбище в поисках пары выживших. Я хотел вспылить и сказать, что он не смеет так называть последнее реальное свидетельство прошлого земных колонистов, но не стал. Ведь, несмотря на повысившуюся ментальную чувствительность, Я так и не ощутил ничего живого в точке дислокации межзвездного эвакуатора. «Если не посмотрим, что там делается сейчас, то потом точно руки не дойдут. Пока на планете все только начинается, а неизвестному военному кораблю около суток выбираться из аномальной зоны, надо срочно выдвигаться. Тогда пойду готовиться», — проговорил бывший капитан, но я его остановил. «Борис, ты останешься здесь и проследишь за нашим имперцем». «Больше я никому не могу доверить столь важное дело», — честно признался я. И это была правда. Хотя я и чувствовал, что в душе Алексеева иногда появляются сомнения, камня за спиной он не держит. Капитан вел себя решительно с момента знакомства. Он совершал ошибки, но кто их не допускает? «Хорошо, я присмотрю за планетой. А взамен попрошу дать мне контакт представителя бродяг и твоей Алисы».